и осторожно, перебирая лапками, подбирались к рту спящего, пососать сладкой слюнки. «Я здесь, я не сплю!» — с первого же прикосновения, вздрогнув, скинулся шофер. Вышкалил его, однако, хозяин, усмехнулся, щусь и спросил, «Отчего же он корчится в кабине, когда, как есть кузов, да еще и брезентом крытый, кровать в нем?»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 Всего-то тысяча, может, полторы тысячи верст от Тобольска. Работал Брикин до призыва в армию тоже шофером. На кондитерской фабрике выпить любил и умел. Они отошли в кусты, простелили на траве родную газету Мусинка «Правду». Брикин выложил на газету богатую закуску. И когда опустело поллитра,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 Никто его ненавидеть не мог. Мусинок упорно дни и ночи перевоспитывал Брыкина, но по молчаливому его сопротивлению чувствовал, что так до сих пор тот и не перевоспитался. Начальник беспрестанно грозился упечь солдата Брыкина на передовую, и Брыкин признался, что уж рад бы, хоть в пекло, от греха подальше». Не ручая за себя, боится, что однажды за заводной ручкой зашибет эту ползучую тварь. Тогда уж ему не просто штрафная будет расстрел. «Вот капитаха, послушай, послушай!» — хватался за рукав распалившийся Брыкин. «Он ведь на людях один, а поза людьми другой. Ходит на кухню с котелком сам один, пежет поваров за нерадивость» за недоброкачественную пищу, а в машине, в бекере газовая плитка. На ней ему отдельно готовит Паненко, крепостная его. Живет он с ней, как муж с женой. У самого семья на Урале, дети. Он имя посылки посылает, это и ППЖ пикнуть не дает. А как он ее шорит, как он ее шорит!